Глава 20. Лавина. Она снова не умерла. Натлика помнила, как сорвалась в пропасть, помнила боль удара, помнила, как решила было, что это конец. Но она не умерла. И более того, проклятая сила полнила ее. Осознав это, Натлика расхохоталась в голос. «Вот что бывает, когда твое дело угодно светозарным! Вот что!» Натлика приподнялась, еще не вполне веря, что у нее получится. «Такая высота!» «Поди, все переломать должна была». Но тело слушалось и даже не болело. «Как так?» Она посмотрела на камень под собой и снова рассмеялась. Камень мерцал и переливался в темноте. «Проклятая порода!» Она выходила здесь на поверхность, уступ наполовину состоял из нее. «Значит...» Запасы руды еще больше, чем предполагала Натлика, если на таком расстоянии вниз от пещеры она есть. Порода спасла ее. Тело, желая жить, само взяло силу и исцелилось. Хотя нет, не тело. «Иван, Иван, дорогой мой муж, я знаю, что это был ты. Ты не дал мне умереть. Ты взял эту силу, когда я не могла». «Знаю, мне еще рано к тебе. Надо завершить начатое. Я знаю, любимый». Сколько она здесь пролежала? Что, если они уже вошли в пещеру? Ох, зря, зря она заговорила о руде с тем проклятым. Надо выбираться. Открыть бы сейчас ту призрачную дорогу, да только Натлика не знала, как это у нее вышло в прошлый раз. А скала слишком отвесная, чтобы по ней карабкаться. Натлика снова посмотрела на мерцающую породу. А зачем ей, собственно, куда-то карабкаться? С такой-то силой. Испачкаться в скверне она больше не боялась. Не до жиро, Так отчего бы ей тогда не воспользоваться всем этим добром? Она распласталась на уступе, прижавшись к груди всем телом. Скверна наполнила Натлику, понеслась по жилам, забилась в сердце. Натлика никогда еще не брала так много. Она встала выпрямилась во весь рост, запрокинула голову. Воздушный поток поднял ее и понес вверх. Сила руды не знала границ, как и Натлика не знала пощады. Теперь проклятым не спастись. Альба проснулась. Грудь сдавила, сердце колотилось, а полноценно вздохнуть удалось только с изрядным усилием. Тревожно, муторно, страшно. «Сергос, проснись!» А? Сергос потер глаза, огляделся. «Что-то случилось?» «Нет. Или... да...» Альба прислушалась к себе. «Не знаю. Просыпайся. И ты тоже вставай!» Она потрясла Мариса за плечо. «Просыпайся, Марис!» «Чего ты?» Марис резко сел и отряхнулся. «Ночь еще!» «Нам надо вернуться!» «Куда вернуться?» «Наверх». Альба потерла лоб, пытаясь унять нарастающую боль. «Туда, где ее тело. Надо посмотреть, проверить». «Сейчас?» — удивился Марис. «С ума сошла. Утром посмотрим, если тебе зрелища не хватило». И он попытался завалиться на другой бок. «Марис, у меня дурное предчувствие. Не смей спать!» Альба едва удержалась, чтобы не пнуть его. Но это и не понадобилось. Марис снова сел. Что прям так серьезно? И что ты ожидаешь там увидеть? Не знаю. Она развела руками, а потом, стиснув кулаки, прижала их к груди. Просто что-то не так. До утра никак не ждет. Марис. Но она же сказала, что нет. Сергос поднялся. Или не идти? Вдруг засомневалась Альба. Ну, Альба, ну ты определись сначала проворчал Марис. «А потом шум поднимай. Может, оно и до утра терпит?» «Я не знаю. Мне тревожно, как перед тихим лесом». «Ну, давай тогда сходим». Марис встал. «Все равно к пещере собирались подниматься. Сейчас уже поди светать начнет. Посмотришь еще раз на нее и убедишься, что все кончено. Но не могла она выжить, сама же понимаешь». «Понимаю. Но мне...» «Тревожно, поняли мы», — махнул рукой Марис. «Пойдем». Конечно, она никак не могла остаться в живых. Такая высота. И это не был морок. Наталика совершенно точно упала, но... Почему так неспокойно? Ответ на свой вопрос Альба получила, едва они отошли от кузни десятка на два шагов вверх по тропе. Только-только начало светать, все предметы еще имели неясные очертания, Но фигуру, выплывшую из-за поворота, Альба не могла спутать ни с кем. Она не столько даже увидела ее, сколько почувствовала. Холодные мурашки пробежались по спине. Натлика. Щит накрыл всех троих почти без сознательного вмешательства Альбы. Только это и спасло, потому что, едва завидев их, Натлика ударила. Магия явно больше ее не пугала. Волна огня ударилась в щит и схлынула, остановленная им. Альба заскрежетала зубами. Больно. Ужасающая сила, дикая и злая. «Что за...» — возмутился Марис. «Откуда она здесь?» Сергос накинул свой щит поверх уже потрепанного щита Альбы. На них неслась вторая волна. Снова удар. Еще сильнее, чем первый. Отдача скрутила Сергоса пополам, он сплюнул кровь и схватился за бок. «Не готовы. Не справимся», — с ужасом подумала Альба. Надо было добить ее, когда она лежала на скалах. Добить, сжечь, развеять пепел, а не успокаиваться на том, что она кажется мертвой. Марис запустил в Натлику молнию, другую, третью. Тут же ударил вихрем, который взрыл землю и переломал пополам пару деревьев, но бессильно растворился, коснувшись ее щита. Кажется, этот был еще крепче, чем в тихом лесу. Натлика расхохоталась. Заливисто и победно. Третья волна пламени хлынула из ее раскинутых рук. «Мерзкая тварь!» — выплюнул Марис. Он выхватил меч из ножен и бросился навстречу огненной стене, укрыв себя серебристым щитом. «Стой!» — крикнула Альба, но удержать его не успела. Пламя ударилось о щит Мариса и снова схлынуло, повалив поваленные деревья. Защита Мариса рухнула, серебристое сияние погасло. Мариса и Натлику сейчас разделяло пять шагов, не более. Марис зарычал, рванувшись к ней. Натлика всплеснула руками и издала какой-то горловой звук. Земля вокруг вздыбилась, и из нее змеями вырвались корни. В одно мгновение Марис оказался опутанными. Клинок отлетел в сторону. Под непрекращающийся безумный хохот Натлике корни повалили Мариса и принялись душить. Серга скинулся к нему. И его щит был еще цел, хоть и истрепался, но корням это не помешало. Мгновение, и он также оказался в плену. «Разрубить их, сжечь, уничтожить все вместе!» Альба лихорадочно плела заклинание. Воздух трещал от разлитой силы, но взять ее не получалось. «Мало, мало!» Земля рядом с ней взорвалась. Корни обвили ее, сжали тело, выдавливая из легких воздух. Она тлика все хохотала. Все равно уже! Успела подумать Альба и отпустила заклятие. В глазах стало темно. Сейчас ребра сломаются, отстраненно подумал Сергас. Корни душили, воздуха не хватало, и мысли превращались в кашу. Мариса уже было не видно под их шевелящейся массой. Может, он уже погиб? Восставшее из мертвых чудовище заливалось жутким смехом. Альба полыхнула в голове. Нельзя сдаваться, нельзя! Сергос попытался сделать хоть что-нибудь, но тщетно. Не сконцентрироваться, не сотворить заклятие. Альба. Толчок силы. По корням вдруг прошла дрожь, и хватка ослабла. Сергосу удалось вздохнуть. Он поднял голову и встретился взглядом с натликой. Так близко, всего в нескольких шагах от него. Вспомнились слова друга. «Иногда честный клинок оказывается полезней заклятия». «Нож», — зазвенела мысль. Натлика готовилась снова ударить. «Огнем ли? Или вольет еще силы в корни? Или что еще? Нет разницы, все равно». Сергос изогнулся и достал из сапога нож. «Это трудно, несколько шагов». Та мишень на дереве была гораздо дальше. Клинок вырвался из руки. Миг, и жуткий смех прервался. Хватка корней ослабла, и Сергос, потеряв равновесие, упал на землю. Он отряхнулся и стал искать взглядом на Тлику. Ее нигде не было. Альба. Альба, очнись. Сергос трясет за плечо. живой. Альба открыла глаза. Она лежала на земле, сергос нависал над ней. Рядом Марис. Альба прерывисто вздохнула. Живая. Сергос устало улыбнулся. Угу! поддержал Марис. Где она? Альба приподнялась. Не знаю. Я метнул в нее нож и, кажется, попал. Она исчезла. Это еще не конец. Марис присвистнул. Никто и не сомневается. Он озирался по сторонам. Сердце снова щемило, слабость предательски разливалась по телу. Так тихо, зловеще тихо. Только и слышно, как колотится их сердца. Тишина лопнула в один миг. Гул, шуршащий и глухой, нарастал и приближался. Скрип, звук бегущей воды, шорох и треск. И знакомый безумный смех вместе с ними — звенящий одновременно со всех сторон. Воздушная волна подняла клубы пыли, комья земли и камни, сбила Мариса с ног. Сергос закрыл Альбу собой, но что-то все же достало и ее. Плечо и щеку обожгло болью. С гор катилась лавина, и черная тень на тлике летела вместе с ней. Снег клубился огромным облаком, вырвавшиеся вперед отдельные снежинки — переливались и мерцали в первых солнечных лучах. И эта все разрастающаяся белая махина несла с собой смерть. От нее не убежать, ее не остановить, не укрыться щитом. Никакой силы не хватит. Альба вцепилась в руку Сергаса, он сжал ее в ответ. «Руки!» — заорал Марис, прыгнув откуда-то сзади. «Руки давайте! Круг надо собрать, как ведьмы!» Лавина была совсем близко. Альба быстро погасила истеричную мысль о том, что понятия не имеет, как ведьмы это делают. Она просто собрала остатки силы, скрутила ее в тугой комок внутри себя, а потом резко отпустила и позволила ей излиться из ладони. Но вопреки ожиданиям Альбы, силы у нее от этого не стало меньше, ведь Сергас и Марис в этот момент даже делали что-то подобное. Смешиваясь и переплетаясь, их общая сила только росла. «Я удержу». Бросил Марис, стягивая и принимая всю поднятую мощь на себя. «Отпускайте!» Лавина накрыла их. Стало темно. Но снежный шторм, бушевавший вокруг, пока не мог причинить им никакого вреда. Щит Мариса, их общий щит, держал его. Только надолго ли? Руки разжались. «Надо!» — Серга скашлянул. «Погасить ее заклятие! Мы здесь задохнемся просто! Или...» «Щит хорош, но он не вечен. Уж вон трещит». «Угу!» — отозвался Марис. «Только вот как? Я рассчитывал, что круг дает больше силы! Как она вообще выжила?» — разозлился он. «И мы тоже хороши!» Щека соднила. Альба дотронулась до нее, почувствовала влагу пальцами, поднесла их глазам. В тусклых отцветах щита кровь выглядела черной. Внутри что-то щелкнуло. «Круг может дать больше силы». «Как?» — Хорм спросили Сергас и Марис. «Кровь». «Кровь?» «Нам нужно объединить силы». «А мы что сделали?» — перебил Марис. «По одному она бы нас уже в пыль стерла». «Еще больше объединить, Марис! Ведьмы в кругах, они ведь как сестры, верно?» Марис охнул. «Он тоже понял». Торопливо похлопал себя по поясу, по бедрам, ругнулся, не найдя, что искал. Сергас, нож есть?» И, окажется, все потерял. «Нет. Я же его в нее бросил. Что вы удумали?» «И меча тоже нет», — пробурчал Марис, оглядев Сергаса, у которого теперь даже ножен на поясе не было. «Корни эти! Путь они неладны!» Щит затрещал и начал тускнеть. Время уходило. Альба схватила с земли камень, Тот самый, что рассек ее щеку, с пятнышком ее крови на остром крае. «Что ты делаешь?» — вскрикнул Сергас, когда Альба резким движением разрезала свою ладонь. «Не ори!» — осадил его Марис. «Брататься будем!» «Сейчас?» «Если не сейчас, то боюсь уже никогда, дружище!» Щит колебался и дрожал, едва удерживая бушующий за ним шторм. Альба, с трудом сдержав стон, сделала надрез на второй ладони. Камень целиком измазался в ее крови. «Молодец, воробушек!» — похвалил Марис и принял камень из ее рук. Марис справился быстро. Пустив себе кровь, он передал камень Сергосу. «Это вытащит нас!» — поинтересовался Сергос между делом. От удара камнем на его ладонях выступила кровь. «Понятия не имею!» — пожал плечами Марис. Они снова взялись за руки. Три рукопожатия, которые не разбить. Крепче, еще крепче. Кровь сочится из сплетенных рук. Больно, тепло, жарко. Сила вдруг стала очень много. Альби показалось, что ее тело вовсе исчезло, как и тела Сергаса с Марисом, и она теперь не могла сказать, где заканчивается она, и начинаются они. Единое целое. Они были большими и легкими, а сила плескалась внутри — обволакивала снаружи и кипела вокруг. Они сами были силой, и сила была ими. Щит вспыхнул золотом, зазвенел и начал расширяться во все стороны, тесня и сминая снежный шторм. Альба чувствовала натлику. Та была где-то поблизости, но больше не смеялась. Золотой свет выжигал колдовскую бурю, и Альба знала, что тот неминуемо уничтожит и ее создательницу. Натлика, кажется, знала тоже. Альба ощущала ее отчаяние всем своим существом. Натлика все вбрасывала и вбрасывала силу в свое заклятие, но это уже не могло и помочь. Золотой свет нельзя остановить. Щит, ставший одновременно и оружием, иссушил чародейскую лавину до последней снежинки. О буре напоминали только усыпанная камнями до да ветками земля, превратившаяся в мокрую грязь, несколько переломанных деревьев, и опустившийся на горы туман, столь густой, что, глядя на него, Сергос невольно ждал очередного появления Гиан. Он так и держал Альбу и Мариса за руки. Ладони все еще пекло. «Вот это мы дали», — нарушил молчание Марис. «Ага», — согласился Сергос, не найдя более внятных слов. «Теперь она точно мертва», — Марис тряхнул головой. «Я чувствовал». «Я тоже». Голос Альбы прозвучал необычно хрипло. «Но надо проверить». Она высвободилась. Зашипев от боли, которую ощутили все трое, их руки будто срослись в местах надрезов. Сергос скрипнул зубами, Марис тихо ругнулся. «Вон там». Альба указала в направлении выкорчеванного, поваленного вверх корнями дерева, и Сергос разглядел неподалеку отброшенное тело. «Мёртвая она выглядит лучше», — заметил Марис, когда они подошли. Он был прав. Вместе с жизнью с лица Натлики ушла уродливая гримаса. Её лицо разгладилось и приобрело какое-то безмятежное выражение. Остался кривой сломанный нос, осталась вмятая бровь, но теперь при взгляде на неё не возникало сомнений в том, что когда-то она была хороша собой. «А в виде пепла будет уж совсем замечательно». С покрытой запекшейся кровью руки Альбы сорвалось пламя. Тело на отлике вспыхнуло, как сосновые дрова, жарко и быстро. Надо было вот так сразу сделать, сказал Марис, кивнув на огонь. Будет уроком, что врагов тоже следует хранить как следует. Я уже думал все, не выберемся, добавил он, оглядевшись. Не ты один, поддержал Сергас. Магическое пламя оставило от Натлики один лишь пепел. Марис, изрядно повозившись ножом, найденным по дороге, закопал его в мокрую землю. «Натлика, спасительница магов», — вздохнула Альба, когда он закончил. Марис скривился. «Пойдемте доспим, что ли?» — предложил он. «Кузня вон вроде стоит целехонькая, сил совсем нет. Спорить с ним никто не стал».